Соседним зодиакальным созвездием является Телец. Его самая яркая звезда Альдебаран не очень выделяется на нашем небосводе. До нее 20,8 парсек или 67,6 световых лет. Рядом с ней видно наибольшее скопление малых звезд, называемое Гиады. Это район древней цивилизации. Она расположена как на планетах вокруг самого Альдебарана, так и на планетах еще нескольких соседних звезд, в частности двух вышеупомянутых. Вокруг Альдебарана вращаются четыре планеты. На двух из них, Паратеи и Струги, живут люди. Они родственники погибшей цивилизации Кастора и являются представителями древней космической расы которая и по сию пору живет в этом районе космоса и заселяет, кроме указанных уже звезд, планеты светил соседних созвездий Возничего, Персея, Треугольника и Овна. В созвездии Тельца имеется еще одна кучка из малых звезд, носящая название Плеяды. На Руси их называли Стажарами. Звезды эти расположенные в глубине космоса на расстояниях от 200 до 1000 световых лет от нас. На многих из них есть высокоразвитая жизнь. Цивилизации, вообще близкие по развитию, существуют на семи звездах. Астеропа имеет семь планет. Третья от звезды называется Гоу и населена людьми. Альциона с шестью планетами, пятая из которых носит имя Парус, и тоже населена. Майя окружена одиннадцатью планетами. На четвертой и пятой с названиями Бром и Сидер тоже развиваются цивилизации. У Миропы восемь планет. Название Усык у четвертой из них. Тайгета с двенадцатью спутницами Имеет жителей на пятый Фуго и шестой Угор. Целена, Селена, обзавелась семью членами своей системы. Третья в них населена человеческим обществом и называется Вивика. А вот электро имеет всего три молодых безжизненных планеты. Эти звезды получили имена семерых дочерей Титана Атланта. Это те названия, под которыми их знает наша астрономия. Кроме них в созвездии еще много мелких звезд, невидимых невооруженным глазом. Но у астрономов и есть для многих из них имена. Например, Атлас, который имеет семь планет, и цивилизацию на четвертой Вегите. Плеона тоже на четвертой из 12 планет имеет население. Она называется Гаспара, есть еще Астерна и другие. В зодиакальном овне заселены планеты двух звезд Хамаля и Шаратана. Первая с планетами удалена от нас на 76 световых лет. Ее населенные людьми планеты называются Фога и Сам. Вторая имеет семь планет и одну из них Сугетту. с древним народом. В системе Возничьего яркая капелла имеет 12 планет. Пять из них заселены людьми. Это Поро, Вала, Лога, Грит и Лио. Более далекая, 88 световых лет, и менее яркая звезда Минкалинан тоже имеет своих жителей на планете Зым, пятый из восьми. В районе созвездия Персея, помимо его наиболее ярких звезд Мирфака и Алголя, имеются заселенные планеты еще у четырех малых звезд. Одна из них, Миссам, удалена от нас на 6200 световых лет и фактически находится уже за пределами нашего космоса. Мирфак владеет девятью планетами. Пятая из них, Деголя, заселена представителями все той же расы касторцев. На 12 планетах Алголя, второй по величине звезды Персея, нет человеческих сообществ. Инопланетные посетители не осваивали этих планет, хотя условия на них подобны условиям для многих освоенных планетах космоса. На них существует растительный мир и условия для проявления высокого разума. Но это проблемы высших сфер. Легендарным был у греков герой Персей, сын Агоской царевны Данаи и Зевса. Его еще более известные родители, где только не изображались величайшими художниками и скульпторами, начиная с древней лады. А вот сын попал на небесный свод как созвездие. Жизнь его началась с ужасных событий. Его дед актрисий. имел предсказание о том, что погибнет от руки внука. Хитрый цай Аргоса приказал отдать свою дочь сыном в ящики на волю морских волн. Но судьбу нельзя обмануть. Ящик с несчастными матерью и сыном выловили рыбаки. Ребенок вырос и стал крепким юношей. Вскоре он покинул мать и воспитателя и отправился на подвиги. Его вели и опекали олимпийские боги – сама Афина и Гермес. Сначала он сумел перехитрить и убить страшную медузу горгону, Потом уже с помощью отрубленной головы медузы и ее страшного даже у умертвого взгляда он спас отданную на съедение морскому чудовищу царскую дочь Андромеду и женился на ней. Она ему родила много детей, в том числе и знаменитого Геракла. Деда своего – Он хоть и случайно, но все же убил. Во время соревнований в Аргосе его диск улетел не в ту сторону, куда было надо, и попал в деда. За все эти и другие подвиги греки назвали именем героя созвездия. Рядом с ним поместили и его жену Андромеду, и даже ее мать Кассиопею, жену эфиопского царя Кефея. один из сыновей Персея и Андромеды не менее известный чем родители. Геракл тоже имеется на небосводе под римским именем Геркулес. Но он попал на небеса уже не как родственник греческого героя, а за свои подвиги. Андромеда и Кассиопея многим любителям звезд хорошо знакомы. Особенно Кассиопея, похожая на латинскую букву W. На них расположились две других древних цивилизаций. Когда-то эти цивилизации зародились на двух звездах Андромеды Альферасе и Альмаке и тоже на двух Шедаре и Кафе в Кассиопее. Их цивилизованные планеты носят имена Газ и Кит у Альфераса, Сатиака, Парота и Усла у Альмака, Зии на Кафе и тром бил и Вук Ушидара. Позже их человечество освоили все подходящие для себя планеты других соседних звезд. Представители этих цивилизаций имеют постоянный контакт, но они не составили единой расы и идут каждая по своим путям развития. Ногами Андромеды Мирахи судьба сыграла злую шутку с планетой Заад, третьей от звезды. Встретившийся на ее пути крупный то ли обломок астероида, то ли какой-то другой космический мусор, уничтожил всех живущих на планете людей и животных. К тому же планета сдвинулась на более близкую к Солнцу орбиту, потеряла частичную атмосферу, это прикончило окончательно всякие проявления жизни на ней. Поднимем свой взгляд к Зениту. Там мы должны найти всем известную полярную звезду. Греки ее называли Киносура, что значит собачий хвост, а арабы – Айрукаба. Она удалена на 1087 световых лет от нас. У нее тоже есть населенная планета Ахара. Вторая посвятимость звезда этого созвездия Малой Медведицы называется Кокап. Она тоже имеет цивилизацию на планете Сима. Обычно неискушенный наблюдатель отыскивает на небе полярную звезду от Большой Медведицы. Это самое популярное созвездие. Римляне его называли Семь Слонов. Но украине его называют Чумацкий Воз. У каждого народа оно носит свое имя. Но примечательно, что с Медведицей это созвездие связывают многие народы. У греков существует такая легенда. Калисто, дочь царя Ликаона, была известна не только своей красотой, но и высокомерием. Она считала, что по красоте с ней не сравнятся даже боги Олимпа. Прослышав про тщеславие царской дочери, богиня Гера решила поставить ее на место. Она превратила Каолисту в медведицу, а как раз в это время возвращался с охоты ее сын Аракс. Увидев во дворе огромного зверя, Он скинул свое копье и чуть было не совершил страшное преступление. Но тут вмешался Зевс. Владыка богов схватил медведицу за хвост и забросил ее на небо. А поскольку зверь был тяжелый, хвост при этом вытянулся и стал значительно длиннее, чем у обыкновенного медведя. Так оказалась красавица Калисто на небе и привлекает теперь взоры людей. Вскоре там оказался и Аракс. которого Зельц превратил в желтую звезду Арктур, Сторож, в созвездии Волопаса, чтобы он охранял свою мать. Звезды Большой Медведицы носят названия Дубе, Мерак, фекда, Мегрец, Алиот, Алькант, Венитаж и Мицар. Около Мицара есть маленькая звездочка, под названием «Алькор» – всадник. Еще с детства многие из нас знают, кто ее видит, у того нормальное зрение, каких спартанцы брали в разведку. Самая близкая из этих звезд – Мегрец. До нее 63 световых года. Самая далекая – Алькант. 815 световых лет. У всех этих светил есть свои планетные системы и на всех живут люди. Они являются представителями нескольких космических народов, старых уже цивилизаций. Космос для них открыт и понятен. Они далеко впереди нас по своему развитию. Но это все же наш космос. У дубы люди живут на четырех планетах. Сане, Кире, Гвиде и асы Около Мирака на Артемии. Вокруг Фегды. на Дассы и угдали у звезды Мегрец на планете Ирауда, на Алиоте, на Посеке и Ризоте, на Альканде, на Футаре и на Мицаре, на планете Обис. Прямо под ручкой ковша большой медведицы расположились незаметные на фоне такого большого зверя маленькие гончие псы. Их альфа Хара Харага, Сердце Карла удалена от нас на 142 световые года. Из ее 14 планет на четырех обитает древнее человечество. Их родная планета седьмая от Солнца Дуг уже давно не вмещает своих детей. Три другие планеты, которые вынуждены были осваивать расплодившиеся люди, не очень удобны для обитания. Они называются Дуб, Дух и Дулт. Человечество это давно стало выкидывать в космос на различные планеты своих переселенцев. Не все у них в этом деле идет гладко, но об этом позже. В пространстве неба между медведицами и чуть слева расположено неяркое созвездие дракона. На планетах четырех его звезд тоже есть цивилизованные народы. Звезда Туба имеет 14 планет и на пятой и шестой из них Ведеи, И Панете давно живут люди. У Растабана планет 12. Родная планета жителей этого народа пятая. И носит имя Суфук. Освоены людьми еще три планеты. Но они не являются местом постоянного проживания. На них работают. Звезда Этамин тоже имеет 12 планет. Две из них родные для двух народов. Они носят название Кина и Варанайк. Люди на них до сих пор несколько отличаются друг от друга по внешнему виду, но живут совместной цивилизации. И, наконец, звезда Нод с ее девятью планетами и родиной цивилизации, на четвертой из них Петея. Следующее созвездие на нашем визуальном пути, которое нас должно очень интересовать, это созвездие Лебедя. Его самая яркая звезда называется ДНЭП. Она отстоит от нас на расстоянии 290 парсек, или 942 световых года. У этого светила большая и очень развитая система планет. Их 14, и условия их развития, и физические условия на них очень различны. Даже состав вещества их образующего планета настолько разной, что планеты обладают различными динамическими свойствами. Результатом этого является весьма непохожая на нашу схема самой Солнечной системы. Расстояния между планетами есть совсем близкие, и они в своем движении чудом, но не сталкиваются. Орбиты некоторых планет лежат в разных плоскостях и имеют форму от правильных окружностей или близко к этому до сильно вытянутых эллипсов. Условия для развития простейших форм жизни на четырех из них очень подходящие, но высоких, тем более высокоорганизованных форм не образовалось. В очень давние времена, приблизительно в период начала человеческого физического существования на Земле, то есть порядка 18 миллионов лет назад, на пятую по счету от звезды планету пришли люди из другой космической системы. Они освоили планету и дали ей имя – Десса. Первые контакты с населением этой нашей части космоса у них произошли с орионцами. Огромная разница в строении тел и некоторые другие особенности сильно затруднили общение между равными по разуму и развитию цивилизациями. Десситы – использовали свои внутренние возможности и знания и постепенно изменили свою внешность, сделав ее человекообразной. Позже деситы перебрались со своей, во многом сложной по условиям существования звездной системы, на одну из планет Дельты, этого же созвездия. Ее планеты не имели населения. Наиболее подходящей оказалась пятая планета – которую назвали тоже Дессой. Старая Десса продолжала еще долгое время быть родиной значительной части населения этой цивилизации. Но постепенно Десситы все меньше и меньше уделяли ей внимание. И в конце концов она стала базой для экспедиций в определенных направлениях и легендой цивилизации, сохраняющейся миллионы лет. Вторая по яркости звезда Лебедя называется Альбирео. Она немного ближе к нам, 815 световых лет. И имеет своих собственных людей на планете Сига, третий от своего Солнца. А на ее семи планетах имеются станции Деситов, но постоянных жителей там нет. Звезда Седр, 543 световых года, имеет восемь планет и цивилизацию на четвертой из них Зелея, которая родственна цивилизациям на нескольких звездных системах, расположенных в созвездии Лиры. Его самая яркая звезда Вега, одна из самых ярких звезд нашего северного неба и довольно близкая наша соседка. До нее всего лишь 8,1 парсек или 26,1 две десятых световых года. В ясную ночь ее можно легко увидеть, проведя свой взгляд по хвосту большой медведицы и скользя по нему влево и чуть вверх. У Веги 15 планет, и две из них давно создали общую высокоразвитую цивилизацию. Планеты эти носят названия Собор и Дна. А цивилизация называется Зий-Отв. Зиоты открыли для себя и постепенно ассимилировали цивилизации на планетах еще трех звезд своего созвездия, а потом и звезды лебедя Альбирео. Эта цивилизация очень давно соседствует и сотрудничает с деситами. Их контакт окончательно определил внешний облик и во многом биологию деситов и дал созвездия Лиры огромные знания о космосе, которыми обладают деситы. Еще одна звездная система представляет для нас определенный интерес. Это созвездие Орла. Его самая яркая звезда Альтаир хорошо видна южнее Веги. Но нам интересна необычная звездочка в середине этого крестообразного созвездия, его Дельта. Там тоже есть цивилизация, но и в непроявленном виде. О ней рассказ будет дальше. Чуть правее разбросаны звезды созвездия Геркулес. Его альфа Рас Альгетти, удаленная от нас на 543 световых года, имеет шесть больших планет. На одной из них пятой, носящей имя Бара, живет человечество очень древнее и со сложной историей. Они происходят от коренных аборигенов этой планеты. которые приняли в свое время пришедших из космоса переселенцев и постепенно превратились в одну расу. Позже они испытали еще одну волну пришельцев. Планета приняла и их, но они не стали одним народом с местными людьми. Так две расы живут на одной планете, стараясь не мешать друг другу, но и помощи тоже не признавая. Даже называют свою планету каждый народ по-своему. Вторая звезда, Корнефорос, ближе к нам, 132 световых года. Там на третьей по счету планете Тея живет человечество той же расы, что и жители Веги, Зейоты. В небе северного полушария мы видим три яркие, почти одинаковые по яркости звезды. Это уже название Капелла и Вега, и расположенный сравнительно недалеко от той же большой медведицы Арктур в созвездии волопас До него 11,1 парсек, 36,1 световых года. У четырех звезд волопаса на планете живут люди. Сам Арктур владеет 11ю планетами. Пятый от него носит имя Сутуф. и давно служат родины для развитого человеческого общества, которое начало свое физическое существование порядка 25 миллионов лет назад и благополучно заканчивает свой шестой этап развития. Его соседи на звездах Мирфит, Принцепс и Сегин принадлежат другой, но родственной цивилизации. Они несколько моложе человечества Сутуфа, но уже давно принадлежат космическому сообществу. У Мирфида 12 планет. Из них три – Уза, Бито и Дави. Третья, четвертая и пятая по счету освоены. Родиной этого человечества является планета Дави. Принцепс имеет пять планет. Четвертая – Яра, заселена и освоена. Сейгин окружён девятью планетами. Третья – Сона, родная для его жителей. На четвертой – Ворите. Они еще сейчас осваивают жизненное пространство. Совсем рядом расположено созвездие Северная Корона. Это тоже цивилизованный мир вокруг семи звезд. Его жители принадлежат к одной расе и одному космическому народу. По возрасту они наши ровесники, но по развитию стоят далеко впереди нас. В этом сыграла свою роль Кирилл. В значительной степени то, что они давно уже имеют контакты с космическими соседями и давно принадлежат межзвездному цивилизованному миру. И этим все сказано, даже с учетом того, что мы об этом мире ничего не знаем. Самая яркая звезда в северной короне – Альфека, расположена от нас на расстоянии в 76 световых лет, имеет 14 планет. Седьмая из них – Руды. Родина людей этой системы. 8 и девятая Вод и Сидо освоенные как места добычи полезных ископаемых. Южнее лежит Змееносец. Это большое созвездие. До его самой яркой звезды Рас Альхак 58 световых лет. Она имеет 12 планет. Восемь из них освоены цивилизованными жителями деки пятой планеты. Кроме деки, Еще на трех планетах люди живут и называют их так. Третья планета – Хак, четвертая – суфо шестая – Габоро. На других идут разработки ископаемых и научные наблюдения. Наука их не совсем том что мы привыкли понимать под этим словом. Это не накопление и обработка эмпирических данных, а скорее обмен информацией о духовно-энергетических процессах, с другими себе подобными и высокими сущностями, которые тоже участвуют в процессе эволюции и очень заинтересованы в тех знаниях, которые имеют материальные разумные существа. Звезда Аль-Сабик, лежащая близко к плоскости эклиптики, читай Зодиака, тоже имеет семью планет из 12 членов. На трех планетах тоже живут люди, близкого по уровню развития планеты аль Пара, Добль и Торт. Четвертая, пятая, шестая по счету от звезды. Расположенная чуть выше и правее звезда Аха очень далека от нас. 543 световых года. Около нее тоже есть планета Ваадар, на которой живет старое уже человечество. Его развитие проходит завершающую стадию. Звезды Цельбальрай и Ед. Приор и Ед, Постериор удалены от нас на расстояние порядка 100 световых лет и имеют общую, тоже уже старую цивилизацию. Она освоила по три планеты около каждой из звезд. Те планеты, где не надо было прикладывать очень много старания для их освоения. Их названия, соответственно, бутор Сапра и Зеифилд. Гапик, Зарай, и Сторн, Гупо, Викан и Сип. Еще раз прервем наше космическое путешествие, чтобы отдохнуть.